сидели в третьем ряду. «Вам, Егоровна, знаки делает», шепнул Юра Александру Александровичу, сидевшему прямо перед его столом. На пороге зала стояла Аграфена Егоровна, старая седая горничная семьи Громэко, и отчаянными взглядами в Юрину сторону и столь же решительными вымахами головы в сторону Александра Александровича давала Юре понять,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 Номера. Ну, так что же, безотлагательно требуют. Какие-то ихние кончаются? Уж и кончаются. Фу, воображаю. Нельзя, Егоровна. Вот доиграет кусочки и скажу, а раньше нельзя. Номерной дожидается. И то же самое извозчик...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 И пока гремели рукоплескания, сказал Фадею Казимировичу, что за ним приехали, какая-то неприятность, и музыку придется прекратить. Потом движением ладоней, обращенных к залу, Александр Александрович остановил аплодисменты и громко сказал, «Господа, трио придется приостановить».